Глава двадцать пятая «Иди первым!» Тора легонько подтолкнула Мэтью. «Притворись любителям лошадей. Ты хорошо умеешь притворяться. Тебе не поверят, потому что ты немец». Они стояли перед фермой Тунга, где Тора надеялась встретиться с Бергером, ее владельцем. По мнению Торы, на роль убийцы он подходил гораздо больше, чем официальный подозреваемый Йонас. Они направились к крыльцу дома, выстроенного просто и добротно. Он был, как две капли воды, похож на своих бесчисленных собратьев, выросших в семидесятые годы, отличаясь только внешней неухоженностью. С крыши местами слезла краска, уступив место ржавчине. Некогда желтые, а теперь поблекшие стены, пестрели коричневыми разводами, отстекавшие по ним во время дождя воды. «Иди, иди, не стесняйся!» подбадривала Тора. — Ни под каким видом, дорогая, — ответил Мэтью морщись от запаха конского навоза. — Ну и вонище же здесь, — пробормотал он. — Тебе не нравится старый добрый сельский аромат? — спросила Тора, словно не замечая густого навозного духа. — Это еще что? вас вот когда ветер дует со стороны гниющего кита, это действительно вонь так вонь. «Заходим!» — снова подтолкнула на Мэтью. «Разговор поведу я. Мне кажется, в данном случае лучше не врать». Она постучала в побитую непогодой дверь, в которой была привинчена деревянная табличка с именами обитателей «Бергер и Роза, красиво выведенными яркой краской». Тура искренне надеялась, что хозяйки не окажутся дома. Говорить они собирались только с Бергером. Неизвестно, догадывалась ли Роза о его отношениях с Бирной. И если нет, выступать в роли разносчицы плохих новостей ей не хотелось. А говорить с Бергером, не упоминая о его связи с Бирной, бессмысленно. Она скрестила за спиной пальцы. Дверь открыл мужчина лет тридцати с небольшим. Худощавый, но хорошо сложенный и крепкий, широкоплечий с мощными бицепсами. Тора не удивилась, что он понравился Бирне. Во всей его фигуре, черных курчавых волосах и строгом с резкими чертами лице была особая привлекательность. — Здравствуйте, — сказала Тора. — Вы Бергер? — Да, — ответил мужчина с настороженным любопытством, оглядывая гостей. Тора улыбнулась. — Меня зовут Тора, — представилась она. — Я адвокат. Работаю на Йонаса, владельца отеля. «А это Мэтью, коллега из Германии, мой, так сказать, помощник!» Тот вежливо кивнул. «Мы хотели бы перемолвиться с вами парой слов!» Тора выдержала небольшую паузу, посмотрела в глаза Бергеру и прибавила. «Об убийстве Бирны и о недавнем обнаружении еще одной жертвы!» Бергер обжег их недовольным взглядом. Как Тора и предполагала, особой радости от их визита он не испытывал. «Мне не о чем вам рассказать», — сухо произнес он. «Полиция меня уже неоднократно расспрашивала. И я устала от вопросов. Почитайте протоколы допросов, а мне прибавить больше нечего». С лица Торы сползла дежурная улыбка. «Я бы предпочла переговорить с вами лично, а не читать протоколы. К тому же вопросы, которые я собираюсь вам задать, вы, возможно, еще не слышали». Впрочем, если вы отказываетесь с нами беседовать, мы завтра наведаемся к вашей жене. Надеюсь, она окажется не такой уставшей. Бергер смутился. Думаю, она еще меньше меня заинтересована в разговоре с вами. А вот это мы завтра выясним, парировала Тора. Сначала я позвоню ей, объясню предмет беседы и уверена, она захочет встретиться». Полагая, что подобного намека более чем достаточно, дабы Бергер не счел это блефом, Тора сделала лучшее из своих каменных лиц. Бергер метнул быстрый взгляд вглубь комнаты и свирепо посмотрел на Тору. Мэттью он словно не замечал. «Хорошо», — сердито буркнул он. «Я согласен поговорить с вами, только не здесь. На конюшне есть небольшая комната для отдыха. Пойдемте туда». Он надел ботинки и, крикнув «Роза, я скоро вернусь», вышел на улицу, захлопнув за собой дверь. Его жена прокричала что-то ему в ответ, но Тора не разобрала ее слов. Бергер молча повел их в конюшню. «Вот здесь и нашли тело Эрикюра», — громко спросила Тора, торопливо шагая за ним к относительно новой постройке, крытой рифленым железом. Бергюр не ответил. Она повернулась к Мэтчу и сделала большие глаза. Тут понял ее знак. Начало разговора складывалось неудачно. Затем она помахала ладонью у рта, побуждая Мэтчу вступить в разговор. В ответ он только усмехнулся и покачал головой. Они проследовали за Бергером к широким воротам. Он отворил одну створку и хмуро произнес. «Заходите». «Благодарю вас» ответила Тора и, заметив выражение лица Мэтью, не смогла сдержать улыбки. Как только в нос ему ударил крепкий конский дух, он замер и отшатнулся. Прелестный запашок! Тихо, чтобы не услышал Бергер, пробормотала Тора по-английски и подмигнула Мэтью. В комнате отдыха оказалось не намного лучше. «Располагайтесь!» предложил Бергер и, указав на три жестких деревянных стула у потертого кухонного стола, наклонился над маленькой раковиной, на которой стояла грязная чашка с остатками кофе. «Спасибо!» Тора присела на один из стульев и посмотрела на Бергера. Тот брезгливо наблюдал, как Мэттью, прежде чем усесться, стряхнул ладонью со стула слой пыли. «По-моему, вы меня не расслышали». «Я спросила, это та самая конюшня, в которой нашли тело Эрикюра?» «Та самая», — немного помолчав, кивнул Бергер. «И обнаружили его вы, не так ли?» — осведомилась Тора. «Вы же нашли трубирны». «Очень странно», — заметила она. Бергер долго смотрел на Тору из-под своих густых черных бровей. Под его тяжелым взглядом она почувствовала себя неуютно. «Вы на что-то намекаете?» — сухо поинтересовался он. «Если так, то совершенно напрасно. Я уже говорил полиции, что ни к одной из этих смертей не имею никакого отношения». «Убийств», — поправила Тора. «И Бирну, и Эрикюра убили. К тому же у вас с Бирной были личные отношения. Надеюсь, они складывали замечательно». Бергер слегка покраснел, услышав от незнакомой женщины позорный намек на супружескую неверность. «У нас все было прекрасно», — сказал он, поджав губы. Его голос звучал тревожно. «Жена знала ваши связи? Простите, как ее зовут? Нет, не нужно, я вспомнила. Роза». она была в курсе ваших отношений?» Бергер покраснел еще больше. «Нет». Она ничего не знала и сейчас не подозревает. Я ее во всяком случае безвестность не ставил. — Это было мимолетное увлечение? — спросила Тора. — Раз вы ничего не сказали жене, значит, просто поддались порыву. — Сначала да. Но потом наша связь превратилась в нечто гораздо большее, — раздраженно ответил Бергер. — Я собирался развестись с Розой. Ждал подходящего момента, чтобы обо всём рассказать ей. «Понимаю», — кивнула Тора. «Теперь, учитывая случившееся, вы, наверное, не видите смысла говорить с ней об этом». «А вот это не ваше дело», — побагровил Бергер. «Конечно, не моё», — согласилась Тора, устраиваясь поудобнее. «Сегодня мне сообщили о Бирне одну новость» которая в свете вашего рассказа кажется чрезвычайно странной. Она замолчала, словно раздумывала, открывать ли Бергеру свой секрет. — И какую же новость вы услышали? — осведомился тот с тревожным любопытством. — Даже не знаю, стоит ли говорить вам. Возможно, это просто глупая сплетня. Тора с напускным безразличием изучала свои ногти и подняла глаза на Бергера. Мне сказали, будто в день убийства Бирна занималась сексом с двумя мужчинами. Полагаю, с вами и с кем-то еще. Возможно, с убийцей, а может и нет. Вам не кажется, что Бирна всего лишь забавлялась с вами?» Бергер выпрямился и тяжело задышал. «Не знаю, откуда вы черпаете свою информацию, но мне сообщили, что ее изнасиловали». «Не нужно быть сверхумным ученым, чтобы заключить второй раз это случилось против её воли!» — проревел он. «Стало быть, вы признаете, что были близки сбирной в тот день!» Бергерс сутулился, привалившись к краю раковины. «Да», — глухо сказал он, — «с ее полного согласия и задолго до убийства. Мы встречались днем, а убили ее вечером». Тора немного подумала. «Кто, по-вашему, мог убить Бирну?» спросила она. «Должно быть, вы размышляли над этим?» «Йонас!» рякнул Бергер. «Кто же еще?» «Он уверяет полицию в своей невиновности, так же, как и вы», пожала плечами Тора. «А зачем ему ее убивать? Она работала над проектом, который много для него значил, а теперь все рухнуло, Или, по крайней мере, отложилась на неопределенный срок. Я полагаю, расстались они вполне дружески. Едва ли он ее ревновал? Или как? Между ними не было любви, — зло сказал бергер Они встречались, ну и только. Он умолк, чтобы перевести дух и успокоиться. Йонас остро переживал разрыв и врет, утверждая, что это не так. «Откуда вы знаете?» — удивилась Тора. «Бирна мне рассказывала», — бесхитростно ответил Бергер. «Он постоянно ее преследовал. Вот почему она перестала работать в своем номере. Он постоянно к ней совался, проходу не давал». Тора вся превратилась в слух. «И где же она работала? Может, неподалеку?» Бергер мгновенно догадался, чем вызван ее интерес. Он снова умолк и, лишь вдоволь насладившись нетерпением Тора, ответил. Она организовала себе нечто вроде студии на ферме Креппа, которая принадлежит отелю, но в данное время пустует. Вот Бирна там и обосновалась. «Я знаю эту ферму», — заметила Тора. «И даже успела побывать там, но не увидела следов кабинета, а задача наприбавила она». «Вы не знаете, в какой именно комнате она работала?» «В одной из верхних, насколько мне известно», — ответил Бергер, не вдаваясь в детали. «Понятно. Тора решила при первой же возможности еще раз побывать на ферме. Там наверняка остались какие-то вещи. Кто знает, возможно, они прольют свет на ее смерть. Хотя, конечно, вряд ли». Без особого оптимизма подумала она. «Скажите, вам знакома, пусть в общих чертах, история Крэппы и Киркюстет?» «Нет», — покачал головой Бергер. «Я живу здесь относительно недавно. Приехал с западных фьордов, когда мне исполнилось двадцать. И никогда не слышали о пожаре в Киркюстет?» — спросила Тора со слабой надеждой. «Никогда», — подтвердил Бергер. Мне кажется, фирмы сохранили свой первоначальный вид. Может быть, они когда-то и горели, но давно, и их сразу же отремонтировали. Нет, вряд ли не горели. Бирна всегда восхищалась ими, изучала историю, но никогда не говорила о пожарах. — Вот как? — Она рассказывала вам их историю? — обрадовалась Тора. — А не упоминала в связи с ними нацистов? Бергер удивленно вскинул брови. «Да, упоминала. Не говорила о них прямо, просто расспрашивала меня о местных нации. Но что я мог о них знать? Ничего. Когда же я поинтересовался, зачем ей это, она сразу умолкла. Странно, что и вы упомянули о нацистах. Я о них уже и думать забыл». «Вам ничего не говорит имя Кристин?» — спросила Тора. «Покажите мне хотя бы одного исландца, который раз в жизни не произносил это имя», — усмехнулся Бергер. «Но здесь мне не доводилось слышать о Кристин». «Хорошо. Если не возражаете, мне бы хотелось расспросить вас об Эрикюре, чтице ауры». Не дожидаясь ответа, Тора продолжила. «Вы были с ним знакомы?» «Нет. Хотя видел его и знал, кем он работает. Но ничего больше. Мы даже ни разу не разговаривали. Скажите, как вы его обнаружили? И, если возможно, припомните какие-нибудь особенности?» «А вы сами не хотите посмотреть? Пойдемте», — предложил он. Тора и Мэтью поднялись и последовали за Бергером глубь конюшни. Привыкшая к резкому запаху Тора уверенно двигалась вперед. Мэтью же скривился, едва не вышли из комнаты. Они остановились возле стойла, имевшего более высокое ограждение, чем остальные. «Вот здесь он лежал», — угрюмо произнес Бергер. «В стойле находился жеребец. Он и забил Эйрикюра. По крайней мере, так мне представляется картина его гибели. Он открыл дверцу». Можете посмотреть, жеребца сейчас нет. Тора заглянула внутрь, но не увидела ничего для себя интересного. Стены и пол были чисто вымыты. Полиция, наверное, самым тщательным образом все здесь исследовала, — поинтересовалась она. Разумеется. Всю ночь работали, — подтвердил Бергер. Зрелище было не из приятных. «Представляю», — кивнула Тора. «Чем вы здесь занимаетесь?» Кормлю лошадей. Коротко сказал он и прибавил. К сожалению. Почему к сожалению? Удивилась Тора. Век бы не видеть этого кошмара, честно признался Бергер. Разложившиеся леса, булавки и лужи крови. Но главное затоптанное тело несчастного. Леса? Переспросила Тора. В ли лежала леса? Да, она была привязана к груди, бедняги. Я сначала подумал, что это парик. Потом пригляделся и понял. От неожиданности я просто остолбенел. Сколько тут простоял, не помню. А потом выбежал на улицу. Он закрыл дверцу. «Зачем кому-то понадобилось привязывать к груди Эрикю Ролису?» — задумчиво произнесла Тора. «Вы не знаете, может быть, леса в здешних местах считается каким-то символом?» «Ни разу об этом не слышал», — пожал плечами Бергер. «Понятия не имею, зачем ее привязали и как она вписывается в убийство. Придает дополнительное отвращение сцене?» — предположил он. Воняла она страшно. Ее явно убили задолго до того, как привязали Керри Кюру. Тора недоуменно покачала головой. Вся ее логика оказалась бессильной. Наличие лисы на месте преступления объяснить она не могла. «Вы говорили про булавки», — напомнила она Бергеру. «Еще эти чертовы булавки! Мог он себя сами сколоть? Зачем?» Торольфур намекал, правда, на оккупунтуру, на каких-то сектантов, которые сами втыкают в себя булавки. «Хоть какое-то объяснение!» — размышляла она. Бергеру явно не хотелось ворошить ужасные воспоминания. Он тяжело сглотнул и глухо ответил. Булавки торчали у него из ступней. Он помолчал и, содрогнувшись, прибавил. бирне убийца, тоже натыкал в ступни булавок. Такое может совершить только абсолютно бессердечный человек. «Вы имеете в виду швейные булавки?» — изумилась Тора. Да, — Да-да, — произнес Бергер. — Давайте больше не будем об этом. Не испытываю никакой радости от постоянного пересказа одного и того же неприятного эпизода. Тора решила не настаивать и поняла, что говорить им, собственно, больше не о чем. Она снова принялась размышлять. Что побудило убийцу втыкать своим жертвам булавки в ступни? Может, он таким образом выпытывал у Бирны и Эрикюра нужную информацию? Тора решила оставить разгадку на потом и сменила тему. «Вы не скажете, где находились в то время, когда по расчетам полиции убили Бирну и Эрикюра?» «Скажу. Могу отчитаться во всех своих перемещениях за несколько дней. Но, как правило, я хожу один» поэтому подтвердить мои слова некому, кроме жены, которой я всегда сообщаю, куда отправляюсь. Тора и не думала сомневаться в его словах, поскольку вел он себя и говорил, куда благоразумнее Йонаса. Тот попытался сфабриковать себе алиби, которое немедленно опровергли. А Роза никогда не станет врать полицейскому. Холодно прибавил Бергер, словно поведал о самом главном недостатке своей жены. «Еще один вопрос. Что означает надпись «Рер»?» Бергюр опять открыл стойло. «Не имею ни малейшего представления», — указал он на одну из стен. Эрикюр нацарапал ее на рифленом железе за несколько минут до смерти. Тора вошла внутрь. Мэттью последовал за ней. Она перевела ему слова Бергюра, и оба принялись рассматривать надпись. Тора вытащила мобильник и сфотографировала видневшиеся на металле буквы. «Рер!» — пробормотала она, покидая стойло вслед за Мэтью. «Прозвище Лисы? Может, он пытался написать больше и не успел?» «Не знаю», — сказал Бергер. «Значение надписи мне неизвестно». Он закрыл стойло. «Простите, я должен возвращаться». В этот момент тихо скрипнула входная дверь, и в конюшню нерешительно вошла женщина, ровесница Бергера. Внешность ее неприятно поразила Тору. Она не была бесформенной уродиной, но невыразительное лицо вместе с неряшливой безвкусной одеждой делали ее крайне непривлекательной. Прямые бесцветные волосы перехватывала на затылке давно выцветшая и обтрепавшаяся по краям лента. На лице не было и следа косметики, а на коротеньких блеклых ресницах — туши. Внешность таких женщин забывается через пять минут после расставания с ними. И Роза, казалось, вполне это осознавала. Пока она серой тенью на фоне солнечного света стояла в дверях, Тора пыталась ободрить ее улыбкой. Роза откашлялась и низким голосом произнесла. «Так ты идешь?» Она обращалась к Бергерю, старательно делая вид, будто не замечает Тору и Мэтью. «Да, холодно, — Да, — холодно ответил Бергер. — Ступай в дом. — Ну ладно, — с напускной бодростью сказала Тора. — Нам тоже пора, — и повернулась к Бергерю. — Спасибо за возможность увидеть место преступления. Она повернулась к женщине, полагая, что это и есть роза. «Ваш муж любезно согласился показать нам стоило в котором произошло убийство. Я адвокат, занимаюсь этим делом, защищаю интересы моего клиента». Роза безразлично кивнула. «Здрасте, я Роза», — представилась она, не протягивая руки. И лишь на секунду, задержав взгляд на лице Туры, снова повернулась к мужу. «Так ты идешь?» — повторила она. Бергер не ответил. Тора постаралась смягчить неловкую ситуацию еще одним вопросом, который, к счастью, для нее Мэтью не понял. «Прошу прощения, последнее, о чем я хотела вас спросить», — проговорила она. «Возле отеля я видела молодого человека в инвалидной коляске. Думаю, он из местных. Вы, случайно, не знаете, что с ним произошло?» Бергер и Роза потрясенно уставились на Тору. И та, полагая, что они ее не поняли, пояснила. «Вы наверняка его знаете. Молодой человек, сильно обгоревший». Больше она ничего не успела сказать, ибо Роза вдруг разразилась проклятиями, не оставлявшими сомнений в ее знакомстве с молодым инвалидом. Крича все громче, она наступала на торопевшую Тору, пока Бергер, схватив жену в охапку, не потащил ее к выходу из конюшни. Мэтью обхватил Тору за плечи. — Ты не представляешь, как я жажду вырваться из этой помойки. — Хотя, честно говоря, еще больше. Мне хотелось бы знать, о чем ты спросила несчастную женщину. Магнус балбинсон улыбнулся. Несмотря на возраст и усталость, он порой забывал о своем тщедушном теле и чувствовал себя как в дни молодости. И сейчас был как раз один из таких моментов. Он набрал номер и, дожидаясь, пока жена возьмет трубку, сделал хороший глоток коньяка, купленного в баре, но прежде чем проглотить, подержал золотистую жидкость во рту, наслаждаясь ее теплотой. «Привет, Фрида», — сказал он. «Все закончилось». «Что?» — спросила жена. «Ты возвращаешься? Что случилось?» «Полиция арестовала человека, подозреваемого в убийстве Бирны», ответил Магнус, покручивая бокал перед глазами. «Передай Балдвину, что он может заехать за мной в любое удобное для него время». Он отправился на восток готовиться к съезду партии. «Если я правильно его поняла, раньше завтрашнего вечера он не приедет», ответила жена, и Магнус уловил в ее голосе нотку страха попросить еще кого-нибудь приехать за тобой? — Не нужно, — бодро отозвался Магнус, находившийся на вершине счастья. Избавившись, наконец-то, от измотавших его последние дни напряжения и страха, он ощутил знакомую гордость за внука. — Я с удовольствием прокачусь с ним. Кроме того, мне хотелось бы из первых уст услышать рассказ о съезде партии. «Пока ты там находишься, он постоянно справлялся о тебе», — проговорила жена. «Он обрадуется, когда я передам твою просьбу». Последовала короткая пауза, затем Фрида подозрительно спросила. «Вы что-то затеяли?» «Ничего», — твердо ответил Магнус. «С меня достаточно. В общем, передай Балдвину, пусть приезжает, как только появится возможность». Они попрощались, и Магнус, положив трубку, задержал руку на белом аппарате, потом медленно убрал ее. Он так и не понял, что вернуло его к действительности — вид ли морщинистой кожи или алкоголь, но он вдруг снова ощутил себя древним стариком. К его вязчему удивлению из глаз вытекли две слезинки, поползли по щекам и упали на брюки. Он неотрывно смотрел на мокрые пятна и погружался в пучину вины и страха. Кристин. Тора потерла глаза. Не знаю, чем нам это поможет, но стих, выбитый на надгробии гримора Торольфсона, взят из речей Высокого. Сообщила она, отрываясь от компьютера и откинувшись на спинку кресла, гордо возрелась на Мэтью но по его бесстрастному виду догадалась, он понятия не имеет, о чем разговор. «Речи Высокого — это собрание пословиц и мудрых изречений, приписываемых Богу Одину», — пояснила она. «Многие из них и в наши дни кажутся вполне разумными». Не уловив в лице Мэттью никакого интереса, Тора вспомнила свои школьные годы и первое упоминание о речах. Как бы там ни было, в стихах говорится, как отвратительно чувствуют себя плохие люди, попадающие в зависимость от других. «И что с того? Это и без стихов известно», — произнес Мэтью. «По-моему, мы узнали достаточно много», — слабо возразила Тора. «Первая надпись выбрана не случайно». «Я уверена, текст имеет какое-то отношение к судьбе самого Гримура». Она снова повернулась к компьютеру и продолжила поиски надписи, сделанные на камне позади отеля. Результат оказался менее продуктивным. На странице, повествующей об обычае оставлять детей, она наткнулась лишь на одну ссылку. Народные сказания XIX века, собранные Йоном Арнасоном, Правда, как ни старалась, открыть ее и прочитать сказание не удалось. «Стих на надгробе как-то связан с традицией оставлять детей», сообщила она Мэтью о своей находке. Здесь говорится, что плач брошенных умирать некрещенных детей хорошо слышен, когда ветер дует с той стороны, где их оставили. Кроме того, призраки покинутых детей могут ползком перемещаться в пространстве, приподнимаясь на одном колене и опираясь на руку. Она взглянула на Мэтью. «Ты их видел в окно?» Мэтью нахмурился, и Тора, улыбнувшись, снова уставилась на монитор. «Когда в следующий раз наткнешься на оставленное дитя, не позволяй ему трижды проползти вокруг себя, иначе, как тут сказано, можно сойти с ума. Просто шугани, дитя исчезнет и в конце концов найдет свою мать». Она вновь насмешливо посмотрела на Мэтью. — Очень забавно, — проворчал тот. — Только запомни, я не шутил, рассказывая тебе о плаче. Я его слышал. — Нужно посмотреть, что об этом говорится в сказках, — отозвалась Тора и зевнула. — Сейчас поищу. — Хотя нет, не буду. Это не срочно. — Совершенно верно. Торопиться нам некуда, — согласился Мэтью. — Вот только ты так и не приблизилась к разгадке убийства. — Кто знает, — сказала Тора, пытаясь найти информацию об эпидемии туберкулеза в Исландии. Она пролистнула несколько страниц, но ничего интересного не увидела. — Вот не везет, — вздохнула она. Лекарства против туберкулеза появились на нашем рынке в 1946 году. Спустя год после смерти Гудни. Она закрыла программу и поднялась с кресла. Могу представить, почему ни Гудни, ни ее отец не поехали в санаторий. В те годы туберкулез лечили варварскими методами. Протыкали легкие, удаляли несколько ребер и все такое прочее. Хотя болезнь таким образом и вылечивали, но люди часто оставались инвалидами. Мэтю похлопал Тору по плечу. «Все это весьма занимательно, но, по-моему, тебе стоит поинтересоваться человеком, который только что сюда зашел». Тора посмотрела в сторону вестибюля и сразу же отвела взгляд. «Зачем она явилась? Думаешь, она меня заметила?» «Возможно, она пришла тебя побить», — прошептал ей на ухо Мэтью. «Но ты ее наверняка победишь. Я, во всяком случае, поставлю на тебя». Тора покосилась в сторону входа. Недалеко от него Йокул, официант и по совместительству газонокосильщик, направлялся к жене Бергера, возвышавшейся перед стойкой администратора. На нем была куртка с капюшоном и высокие ботинки. Приблизившись к Розе, он ласково обнял ее за плечи, и они вместе покинули отель, как показалось Тори, не обратив на них с Мэттью никакого внимания. — воскликнула она. — Что их может связывать?